Глава 8 Мистер Эндалл сидел в зале, на кресле в первом ряду и сосредоточенно листал сценарий. Студенты постепенно заполняли помещение, тихо обсуждая, кто какую роль хотел бы получить. Судя по разговорам, на роль Ромео никто не претендовал. Все думали, что ее точно получит Курт. «Ну что?» Режиссер встал и повернулся к залу. «Почти все на месте. Не будем медлить и начнем распределение. Остальные подтянутся и займут оставшиеся роли. Все прочитали сценарий?» Я оглядела присутствующих. Курт был здесь. Он не выглядел заинтересованным и держался скорее отстраненно. Он точно хочет быть здесь? Или у него другой, свой интерес? Я старалась гнать от себя эти мысли. Не хватало еще поверить в то, что главный красавчик колледжа испытывает ко мне какие-то чувства. Поверить и потерять осторожность. Руководитель забрался на сцену и вынес из-за кулис реквизит. Балкон из папье-маше, нож-бабочку и два стеклянных флакончика. В это время пришли опоздавшие. «Вы почти вовремя!» «На главные места не рассчитывайте!» Не хватало, чтобы вы и на премьеру опоздали». Мистер Рэндалл, пожурив их, обратился ко всем актерам. «Сначала выберем главных героев, а затем и других действующих лиц. Оставшиеся будут в массовке и хоре. По очереди поднимайтесь на сцену и читайте понравившийся эпизод. По итогам я решу, кто чье место займет. Ну, чего вы ждете?» Никто не решался быть первым, и я, собравшись с духом, поднялась по ступеням. Сцена озарилась ярким светом, со стен свисали искусственные цветы и декорации с прошлых концертов. Я закрыла глаза, глубоко вдохнула и начала играть. «Взамен его возьми меня ты всю!» Закончив, я ожидала услышать критику, похвалу, да хоть что-то. Но в зале было тихо. Все замерли и поражённо смотрели на меня. Первым очнулся мистер Рендел. Ну, что ж, я думаю, все со мной согласятся, что мы нашли свою Джульетту. Ты просто молодец. Это было великолепно. Он помог мне, краснеющий и смущенно улыбающийся, спуститься со сцены. Некоторые студенты тоже решились подойти, высказать свое восхищение. Теперь кандидаты в Ромео. Как и все ожидали, вышел Курт. Он сыграл отрывок из первой сцены, где Ромео рассказывает брату о своих чувствах. Девушки были в восторге. Нежный, романтичный образ удивительно шел этому жгучему брюнету. Да и сам Курт был собой доволен. Никакого сомнения, он получит эту роль. То еще хочет попробовать?» Вдруг спросил режиссер. На сцену неуверенно поднялся Люк, симпатичный парень с моего курса. «Можно я?» Из зала донесли смешки. «Где ему тягаться со звездой колледжа?» Не обращая внимания на издевки, Люк откашлялся, прочел монолог Ромео в склепе. «Весьма недурно, молодой человек», — похвалил режиссер. «Надеюсь, на спектакле вы также вдохновенно сыграете Ромео. Джонсон, ты будешь братом Джульетты Тибальтом». Все разом обернулись и посмотрели на Курта. Он равнодушно пожал плечами, но было заметно, что приходить вторым ему не по душе. Я почувствовала легкий укол. Странное, садонящее чувство. «Нет, Стеф, это не то, что ты думаешь. Тебе все равно, с кем играть эту роль. Это ведь просто театр. С чего бы тебе сожалеть, что Ромео сделали другого?»